«Папа говорит, что все будет нормально», – заявляет Изи О'Дейли. «И оплот непременно сохранит кордон в том же виде, что и сейчас». Изи и Ларелея, бегом примчавшиеся с фермы Нокруэ, находят нас с Рафиком и Зимброй на чисто прибранной кухне Мо. Мо тоже слышала новостную сводку о ТИИ, и теперь мы вдвоем уверяем Рафика, что в общем ничего не изменится, только импортные китайские товары станут менее доступными». «Оплот по-прежнему будет еженедельно раздавать пайки, и можно будет подавать специальные запросы на лекарства». Рафик успокаивается или делает вид, что успокоился. «Деклано Дейли», — сказал Изи Лорелея, — «практически то же самое». «Папа говорит», — продолжает Изи, — «что кордон не был 15-футовым забором из колючей проволоки, так и остался, поэтому у армии оплота нет причин покидать свои посты». «Твой папа мудрый человек». Говорю я Изи, она кивает. Папа с Максом поехали в город проведать тётю. И правильно сделали, говорит Мо. А если бы поиграть с Зимброй в саду, то я испеку оладьи, и, может быть, даже найдущий подку какао. Ну, вступайте, дайте нам с Холи посидеть в тишине. Дети убегают в сад, а Мо, не скрывая тревоги, пытается связаться с друзьями в бандре, где расквартирован самый западный гарнизон Кордона. Обычно связь с бан три стабильная, но сегодня на экране нет даже сообщения ни о неисправностях. У меня есть подозрение, говорит Мони отрыбно глядя на экран, что доступ к сети нам обеспечивал центральный сервер в Рингскиде, но теперь, когда китайцы ушли, всё кончено. Я выслушиваю это как весть о смерти, значит, интернета больше не будет. Никогда. Возможно, я ошибаюсь. говорит он, но по выражению её лица ясно: не будет никогда. На протяжении почти всей моей жизни окружающий мир сужался, а технологии прогрессировали. Считалось, что таков естественный порядок вещей. Мало кто из нас задумывался, что этот естественный порядок вещей дело рук человеческих, и что не за горами то время, когда мир начнёт расширяться, а технологический прогресс пойдёт на убыль. В саду дети играют в фрисби, которая гораздо старше любого из них. Если присмотреться, на ней ещё можно разглядеть полустёртый логотип Лондонской Олимпиады 2012 года. Ей фа купила фрисби на карманные деньги. Был жаркий день, и мы пошли на поляже в Бродстерсе. Изи показывает трафику, как метать фрисби одним плавным движением с одновременным заступом вперёд. Может быть, дети просто скрывают свою тревогу из-за исчезновения арендованных территорий, а на самом деле так же, как и мы, боятся от всевозможных банд, местную милицию, сухопутных пиратов и бог знает кого ещё из тех, кто наверняка ренется за кордон. Зимпро приносит фрисби, ирафик снова её швыряет, на этот раз удачнее. Пару фидря подхватывая диск, Ларелея за ним подпрыгивает, не нароком демонстрируя гладкую кожу живота. Да, лекарства для хронических больных необходимы, размышляю я вслух. Но что ожидает женщин, если дальше всё пойдёт как сейчас? Если Дональд Бойс, лучше на что смогут рассчитывать одноклассницы Лол? Ну да, мужчин не изменишь, но в наше время у женщин был целый арсенал законных прав. Разумеется, лишь потому, что общество постепенно, принимая новые законы и пересматривая свои взгляды, становилось более цивилизованным, а по мрачнении всё это уничтожит. Страшно представить, что Лол станет рабыней какого-нибудь болвана в холодной, голодной, унылой и бесправной гэльской версии Саудовской Аравии. Лареле бросает фрисби, и восточный ветер сносит диск в густые кусты камелий. Так, Аладии. говорит Мо: "Я отмерю муку, а ты разбей яйца. Штук 6 для нас пятерых достаточно". "Что это?" спрашивает Изиу Дели полчаса спустя. Посуда с кухонного стола ещё не убрана. Разумеется, Мо раскопала в одном из своих бездонных тайников банку какао-порошка. Вот уже больше года в наших пайках не появлялись крохотные какие-то босковые плитки русского шоколада. Мы с ума не притрагиваемся к лакомству, но с удовольствием смотрим, как дети уплетают аладьи, присыпанные шоколадным порошком. Слышите? Встревожено повторяет Изи. Какой-то трескучий звук. Это, наверное, урап в животе, говорит Ларелия. Я всего на одну больше съел, чем ты, протестует Рафик. И да-да, знаю, ты ещё растёшь, тебе нужно больше есть. О dressni vete, во сестра. Вот и вырастешь аладди в монстрам. Шш, опять. И зимаши другую, чтобы все молчали. Слышите? Мы прислушиваемся. Ничего не слыхать. Постарушечь жалуюсь я. Зимбр вскакивает и поскуливая вертится у двери. Шш, зимбра, вели трафик. Всёс притих и вот, резко прерывистый треск. Я смотрю на Мо, и мо кивает. Стреляют. Выбегаем на клочковатую лужайку за ручьёдуванчиками. Ветер по-прежнему дует с востока, свистит в ушах, но теперь автоматная очередь слышна отчётливо, где-то неподалёку. А через пару секунд от мыса Мизинхед на противоположной стороне залива отражается гулкое эхо. Это в Килкренаге, спрашивает Ларелея. Папа как раз туда поехал, дрожащим голосом произносит Изи. Не может быть, чтобы кордон так быстро прорвали. Вырывается у меня, и сразу же хочется забрать слова назад. Произнесенные вслух, они делают все реальностью. Зимб раскалится и рычит. «Я пойду домой», — говорит Изи. «Мы с Мо переглядываемся». «Изи, не спеши», — говорит Мо. «Лучше переждать, пока не выяснится, в чем дело». С ближней окраины доносит царев джипов. Судя по звуку, на главной дороге несколько машин. «Это наверняка джипы оплота». говорит Рафик: "Только у них есть дизель. Я тебе как мать скажу". Говорю я Изи: "Давай-ка лучше я я у краткое проберусь, осторожненько, честное слово". Обещает Изи, нервно сглатывает и скрывается за кустами фуксии. Я борюсь с гадкой мыслью, что вижу Изи и Одели в последний раз. Она туже нырв джипа встихает до напряжённого ворчания. Похоже, один свернул на нашу тропу, говорит Ларелия. У меня мелькает смутное подозрение, что этот ветреный осенний день может стать для меня последним. Для меня, но не для детей. Не для детей. Мы думает о том же Ларельея, Рафик, говорит она. Давайте-ка на всякий случай, если это не оплот а милиция, уведите Зимру в безопасное место. Но мы с Зимой охранники, возмущённо заявляет Рафик, у которого в уголке губ ещё темнеет какао. Я поясняю ход мыслимо. Понимаешь, если это милиция, то они сначала пристрелят Зима, а уж потом начнут с нами разговаривать. Они всегда так делают. Лорелия испуганно спрашивает. «А как же вы, ба?» А мы с Мо спокойно с ними побеседуем. Нам, старухам, не впервой. Так что давайте. Мотор джипа ревет на низких оборотах где-то совсем рядом. Уходите. Родители вам велели бы то же самое. Ну, скорей. Рафик встревоженно глядит на нас, но согласно кивает. Слышно, как по железным бортам скребут плетьи ежевики, как с хрустом ломаются ветки под колесами. Лорелея медлит, не хочет меня бросать. Я умоляюще смотрю на нее, шепчу одними губами. «Уходите!» И она тоже кивает. «Идем, Раф, поможем бабушке. Уведем Зима на Уайтстренд, спрячем в старой овчарне. Идем, Зим!» «Зим, бра! Кому я сказала, идем!» Наш старушке мудрый пёс, а задача насмотреть на меня. Иди уже, отмахиваюсь я. Присмотри за Лолой и Рафом. Зимбра не охотно подчиняется, вместе с детьми убегает к садовой ограде за прониками, и вся троица покидает садмо. Спустя 10 секунд на заросшей тропе появляется джипа плота и сворачивает на подъездную дорожку к дому Мо. Чуть погодя туда же направляется и второй джип. На дверцах обоих написано: "Оплот" Представители закона и порядка. А я почему-то чувствую себя раненной птицей, которую отыскала кошка. Из каждого джипа высыпают по четверо парней. Даже мне понятно, что они не из-за плота. Одеты в некое подобие мундиров, вооружены чем попало. Пистолетами, автоматами, арбалетами, гранатами и ножами. Ведут себя как бандиты, а не как вымуштрованные солдаты. Мы с моста им бок о бок, а они проходят мимо нас прямо к дому, будто не замечая. Один, судя по всему, главарь останавливается поодаль, внимательно разглядывает бунгало, а остальные с оружием на изготовку окружают дом. Сухопарму татуированному главарю лет 30. На нем армейский зеленый берет, грудь прикрыта бронежилетом вроде того, который я относил в Ираке. На шее болтается крылатая фигурка с капота Роллс-Ройса. Бабуся, дома есть кто ещё? А в чём дело, молодой человек? спрашивает Мо. Если кто в доме прячется, то же вы мне выйдет. Вот в чём дело. Там никого нет, говорю я. И уберите ваши ружья, пока друг друга не перестреляли. Он оценивающе смотрит на меня, объявляет остальным. Бабка говорит всё чисто. Если собрала, стреляйте на поражение. Вся кровь будет на её совести. Пятеро бандитов входят в дом, двое остаются снаружи, обходят дом голова крук. Ларелия Рафик из Зимбра уже наверняка перебрались через соседское поле. За ним разросся боярышник, их отсюда не заметят. Вожак отходит на несколько шагов от дома, внимательно разглядывает крышу. Вспрыгивает на низенький бортик у веранды, чтобы лучше видеть. Скажите, пожалуйста, что именно вам нужно, спрашивает Мо. В доме хлопает дверь. В нашем курятнике беспокойно кудахчут куры. Чуть дальше на пастбище О'Дейли мычит корова. С дороги к оконечности Шипсхеда доносится рог от джипов. Один из бандитов выходит из сарая. «Я тут лестницу нашел, Гуд. Принести?» «Давай», – кивает главарь. «Не надо будет свою вытаскивать». Пятеро бандитов выходят из дома. «Внутри все чисто», – говорит бородатый великан. «Есть одеяло и еда». но на складе в деревне поболе будет. Мы с Мо переглядываемся. Неужели они перестреляли людей в Килк-Реннаге? Те, кто из милиции убивают, показывают свою силу. «Ну тогда забираем только панели», — говорит Гуд. «Что ж, бабульки, сегодня вам повезло. Уайет, Мук, приступайте». «Панели?» Два бандита у одного лица из Явзлину крысиным гриппом приставляют к стене лестницу. они взбираются на крышу и насланяет, что им нужно. Как вы смеете отбирать у меня солнечные батареи, возмущает само. Легко, бабуся, говорит бородатый великан, придерживая лестницу. Болтаре замчик-чик, я аккуратненько снимем их с крыши. Дело-то нам не впервой. Но мне они нужны для освещения и для планшета, настаивает мо. Через неделю будете молить бога о темноте. предсказывает Гуд, потому что только ночь защитит вас от воронья. Считайте, мы делаем вам одолжение, а планшета вам уже не понадобится. Интернета на арендованных территориях больше нет. Добрые старые времена закончились, бабуся. Зима близко. И ж какой Робин Гуд выскольз. Говорит Мо. Со своими бабушками ты тоже так поступаешь. Сейчас главное выжить, отвечает Гуд, не спуская глаз с людей на крыше. А мои бабки уже умерли, и родители тоже. Между прочим, им всем жилось куда лучше, чем мне. Да и вы пожили в своё удовольствие с электростанциями, с автомобилями, со всеми удобствами. Зажирались. Пора платить по счетам. Так что ваши панели мы забираем в оплату долга, вроде как судебные приставы, первый взнос. Но ведь лично мы мир не разрушали, возражает Мо. Во всём виновата система. Мы не могли её изменить, но в таком случае лично мы панель у вас не отбираем, говорит Гуд. Во всём виновата система. Мы не можем её изменить. За триполят нас заходит с лаем собака у Дейли. Я боюсь, как бы чего не случилось с Изи. Молю бока, чтобы эти вооружённые мерзавцы её не сносили ничили. А зачем вам солнечные батареи, спрашиваю я. Мэр Канмера строит себе крепость Объясняет Гуд, глядя, как его люди грузят в джип первую солнечную батарею. За высокой стеной. Мини-кордон с камерами видеонаблюдения и прожекторами. За солнечные батареи он платит жратвой и соляркой. На крыше щелкает болторез, снимают вторую панель. Так что и эти, и те с того дома. Гуд кивает в сторону Дунэн-коттеджа. Все ему достанутся. Мотор опливо заявляет. У моей соседки нет солнечных батарей. А врать не хорошо, не красиво, на распев произносит бородатый великан. Мистер Дрон сказал, что батареи там есть, а мистер Дрон всегда говорит правду. Это вы вчера запускали беспилотник? спрашиваю я, будто бесполезная информация нам чем-то поможет. А плот разыскивает добро, говорит великан. А мы его собираем. А чего удивляться-то, бабуся? А плод тоже народное ополчение, вроде как наша милиция. Особенно сейчас, когда китайозы слиняли. Моя Мао коризненно поджала бы губы. Не китайозы, а китайцы. «По какому праву вы отбираете нашу собственность?» – спрашивает Мо. «По праву сильного?» – говорит Гуд. «Ясно вам?» «Значит, вы возвращаетесь к законам джунглей?» – уточняет Мо. «Да вы же сами эти законы и вернули!» Приближали их возвращение Всякий раз, заливая в бак Бензин Мост учит палкой землю Вор, бандит и убийца Он задумчиво поглаживает кольцо Вколотое в бровь Хм, убийца Но раз уж либо ты убьешь Либо тебя убьют, то да Я убийца, бандит Что ж, с кем не бывает, бабуся Вор? Да какой же я вор Я торговец, меняла «Вы мне солнечные батареи, а я вам благую весть». Он сует руку в карман и вытаскивает две маленькие белые ампулы. Я с облегчением перевожу дух. Слава Богу, не пистолет. И невольно подставляю раскрытую ладонь. Разглядываю ампулы, маркировку на кириллице, череп со скрещенными костями. Из голоса Гуда исчезает насмешка. Между прочим, отличный выход». На случай, если налетит вороньё или разразится эпидемия гриссинного гриппа или ещё что, а врача рядом не будет. Смесь быстродействующего противоорвотного средства и фенобарбитала, 30 минут и результат гарантирован. Мы их зовём черничкой. Съешь, и вроде как засыпаешь, безболезненно и навечно. Кстати, детишкам их не вскрыть. Я своё отправлю в грибную яму, заявляет Мо. Лучше верните Говорит Гуд: "В желающих недостатка нет". Вторую солнечную батарею спускают с крыши и несут к джипу. Я прячу ампулы в карман. Гуд заговорщически мне подмигивает, но я оставляю его без внимания. Он кивает на мой дом. Там кто-нибудь есть? Мне нужно предупредить парней. Я с острой завистью вспоминаю, как Маринус ловко подвергал людей убеждению, а моё единственное средство убеждения невнятные речи. «Мистер Гуд, у моего внука диабет. Мальчик пользуется инсулиновым дозатором, который раз в пару дней требует подзарядки. Если вы заберете у нас солнечные батареи, вы убьете ребенка. Прошу вас, не делайте этого». На холме блеют овцы, равнодушные к расцветам и падениям империй. «Бабуся, вашему внуку не повезло, да и вообще он родился в эпоху невезения». «Его убил шанхайский начальник, который решил, что арендованные территории западного корка слишком накладно содержать. Если мы оставим вам батареи, через неделю их уволочет воронье». «Цивилизация, как экономика или как фея Динь-Динь, если в нее перестают верить, она умирает». «И как ты спишь?» – спрашивает Мо. «Кошмары не мучают». «Сейчас главное выжить», – повторяет Гуд. «Это не ответ». ты, Кайтана. Похоже, чернечка вытравила у тебя остатки совести. Гуд не обращай внимания на мо с неожиданной заботой вкладывает мне в ладонь третью ампулу с ядом. Надежда сочится в землю сквозь дырявые подмётки моих башмаков. Там никого нет. Прошу вас, не трогайте кур. Не тронем ни пёрышка, бабуся, обещает Гуд. Бородатый великан волочет лестницу по тропе к Дунын-коттеджу, а тугую тишину полудня вдруг пробивает взрыв. Все невольно пригибаются, даже мы с Мо. «Это в Килл-Ренаге? Эхо и эхо-эхо!» «Чью за хрень?» – спрашивает кто-то. Парень со шрамами от крысиного гриппа тычет пальцем. «Да вон там!» Над кустами Фокси огромным джинном возносится столб дыма, густо-черного, с оранжевыми проблесками, и ветер сносит его к холму Каэр. «Склад горючки рванул!» Хрипло восклицает кто-то. Гуд щелкает гарнитурой, говорит в микрофон. «База, это Роллс-Ройс. Мы в Дунане, в миле к западу от Килк Реннага. Что там за взрыв? Прием!» Над полями разносится дробный перестук выстрелов. «База, это Роллс-Ройс. «Вам нужна помощь! Прием!» В наушниках Гуда слышится невнятное бормотание, невнятный белый шум и тишина. «База! Это Роллс-Ройс! Жду ответа! Прием!» Гуд глядит на дым, ползущий над Килл Креннегом, снова щелкает гарнитурой. «Ауди! Это Роллс-Ройс! Есть связь с базой! Что в городе? Прием!» Он снова ждет. Все смотрят на него. «Тишина!» «Значит так, парни!» либо писзаны взбунтовались, либо незваные гости перебрались через кордон раньше, чем предполагалось. Срочно возвращаемся в город по машинам. Гости милицейских бойцов усаживаются в джипы, даже не взглянув на нас смо. Джипы задним ходом выбираются на тропу и несутся к дороге. Перестрелка в Киркренаге усиливается. Похоже, нам ещё удастся перезарядить инсулиновый дозатор Рафика. Так что пока мест всё будет как прежде. Но Гуд сказал, что скоро налетит воронье. «Вот, гады, даже лестницу обратно не принесли!» Ворчит Мо. «Первым делом иду на Уайт-Стренд, забираю детей. Когда ветер с востока, волны в заливе Данманус не знают, куда бежать. Зимбра выскакивает из-за прожевевшей рифленой стены старой овчарни, бросается ко мне, следом выходят встревоженные Лорелия и Рафик, видят меня, успокаиваются». Рассказываю им о милицейских бойцах, о солнечных батареях, и мы идем в Дунэн-коттедж. Точки и тиры выстрелов то и дело прорезают полуденную тишину. Над деревней взлетает беспилотник, закладывает вираж. Раздается автоматная очередь, и остроглазый Рафик замечает, что дрон сбит. Где-то у вершины холма надсадно ревет джип. На краю луга находим гигантский дождевик, и хотя и до сейчас думать никому не хочется, мы срываем гриб. Милорея несёт его как футбольный мяч. Если нарезать его тонкими ломтиками и обжарить в масле, получится отличный ужин для нас четверых. Неизвестно, будут ли теперь выдавать паёк. Запасов в кладовой и овощей в парнике хватит недель на 5, если экономно расходовать продукты и если бандиты их не отнимут.